Дошло до того, что в газетных редакциях больше всего стали бояться не злых маньяков со свеженькими перпетуум мобили под мышкой, а людей искусства, которые терпеливо домогаются на своих портретов, биографических справок, а равно перечня заслуг как специфически писательских, так и общегражданских, верный член профсоюза, посидевший на общих собраниях, пащик кооператива, неуемный активист, борец. Некоторые привозят свои бюсты, отлитые по блату из передельного чугуна. В редакции бюсты фотографируют, но стараются не печатать. Самый юбилей описан не будет. Кто не знает этого странного обряда, находящегося где-то посредине между гражданской панихидой и свадьбой в интеллигентном кругу. Хорошо, если юбиляр — человек веселый, вроде Василия Каменского, и факт венчания его лаврами ко всеобщему удовольствию превращает в здоровую шутку. А некоторые принимают юбилей на разворот всерьез — чего и скучнеют на весь оставшийся им отрезок жизни. Отрезок, надо сказать, не маленький в особенности, если юбилей устраивает себе вундеркинд или автор, у которого есть за душою только один рассказ. Да и то это не рассказ, а вступительный взнос в горком. Иначе не приняли бы в члены. Юбилеи бывают с выставкой произведений, бывают и без выставки, это если нет произведений. Но эта ужасающая деталь не мешает торжеству. Произведение — произведениями, а юбилей — юбилеем. Если нет произведений, то юбилей принимает, конечно, несколько обидный характер для именинника. Его называют незаметным тружеником, полезным винтиком в большой машине — Говорят, что в свое время он подавал надежды, что не худо бы ему опять их подать. Вообще унижают необыкновенно. Но юбиляр этого сорта все стерпит. На худой конец неплохо быть и винтиком. Винтик доволен. Юбилейные зверства продолжаются. Чаша веселья растет, ширится и крепнет. Юбилею грозит опасность превратиться в старосветский бенефис или полубенефис с подношением серебряных мунштуков и подстаканников из белого металла братьев Фраже. Но разве приятно будет, товарищи, услышать такие разговоры? В этом году покончил на полный бенефис с ценными подношениями. Вам хорошо, романистам? А вот мне, автору очерков, дают только четверть бенефиса и ордер на калоши. Что, приятно будет?